Глава тринадцатая. Наверное, это признак незрелости. Когда жизнь толкает тебя на дно, а ты вместо того, чтобы пытаться вскарабкаться обратно, сидишь и ждешь счастливого спасения. Ласковой мамы, надежного папы, заботливых н я н е к Они ведь всегда появлялись, правда? И когда надо, и когда стоило бы дать капризной девчонке прореветься и самой разобраться с разбитыми коленками. Отправляясь в темное королевство, я не то, что мнила себя в з р о с л о й и самостоятельной, но была уверена, что справлюсь и быстро всему научусь. Что ж, прошел год, я так и не нашла способ проявить цвет, хотя говорили, что темные знают все секреты. Более того, я вляпалась в заклятие с темным принцем, лишилась привычной работы, живу с ним под одной крышей и не краснею. И вот теперь достигла пика невезения. Что может быть позорнее? Чем пасть от руки какого-то лысеющего, пропитанного потом и гнилью незнакомца, в котором и м а г и и т о кажется, нет. Только в его инструментах, в мешке, в веревках, в удавке. Уверенно ему стоит лишь накинуть ее мне на шею и отойти, а дальше мерзкая штуковина сделает все сама. Так где столь непритязательный с виду человек, добыл да столь сильные артефакты? Размышляя об этом, я впала в ступор и очнулась лишь когда убийца подошел почти вплотную. Что мы вам сделали? воскликнула я, вынуждая его замереть. Мы? Мы серые, рыжие, я слышала о других. Это ведь вы, вы их всех и и меня сейчас за что? Я лепетала и лепетала, напустив в голос слез. Глаза от нервов оставались сухими, но бровки я на всякий случай сдвинула. Смотреться должно было жалостливо. Главное, чтобы хватило времени распутать веревки. Поддавались они с трудом, но поддавались. У б л о к и р а т о р о в магии есть один огромный минус: серые искры ставят их в тупик, и в эти короткие мгновения замешательства артефакт становится обычной веревкой. Я вновь и вновь соскребала остатки сил и бесформенной волной посылала к связанным запястьям, а потом тянула, терла, выкручивала их, раздирая в кровь. С кожей можно было попрощаться, но, кажется, дело шло. Убийца м е ж тем проморгался, растерянность на его лице сменилась гневом, брови съехались к переносице. Даже не пытайся, рявкнул он. Чего не пытаться? Запутать меня. Теперь все точно правильно. Я сто раз проверил. Я всхлипнула. Не понимаю. Это ты, точно ты. Вокруг кого бы еще стал так увиваться принц? Так все из-за принца, продолжила я корчить дурочку. Рука почти выскользнула. Еще чуть-чуть. О, это случайность. Я простой архивист. Я хватит, перебил убийца. Я специально притащил тебя сюда, чтобы как следует разглядеть. Ты похожа. Остальные тоже были, но ты точно она. Я, она, вы сами-то знаете, кого хотите убить. Сарказм сдержать не удалось, и от похитителя он не укрылся, выдав меня с потрохами. Благо одна с о д н я ю щ а я ладонь наконец вырвалась на волю, а со второй веревки с п а л е с а м и И я рванула в сторону. Вовремя. Мужик ринулся вперед, судавкой на перевес, но я уже откатилась. Связанные ноги сковывали движения, и все же я умудрилась л е г н у т ь ими убийцу под колено и, дотянувшись до лампы, приложить его еще и ею по спине. Стекло разбилось, масло и огонь в мгновение ока разбежались по ветхой одежде похитителя, и он с отчаянным воплем рухнул на з е м л я н о й пол. Я отползла подальше и попыталась освободить щиколотки, но здесь узлы держались на славу. Моя жалкая серая магия на них тоже не действовала, а ногти ломались, не ослабляя п у т ы ни на волосок. Я уже было решила, что придется упрыгивать отсюда, точно зайчик, и лучше поторапливаться, пока убийца занят катанием по земле. Как вдруг. Его крики стихли, а веревки опали с моих ног, будто и не было всех этих хитроумных узлов. В наступившей звенящей тишине было страшно пошевелиться, но я все же подняла голову медленно, даже не надеясь на что-то хорошее. И первым делом увидела тело похитителя. Вопреки логике он не сгорел, огонь даже одежду едва потрепал, и тем не менее лежащий на боку мужчина был мертв. Пустые глаза его смотрели сквозь меня, маска слетела, и из приоткрытого рта стекала струйка крови. Я еще успела подумать, почему вижу его так отчетливо, если разбила единственную лампу, когда подняла взгляд выше и, наконец, заметила новое действующее лицо. Лицо женское, крайне привлекательное и совершенно неуместное в столь мрачных декорациях. Я почти вспомнила, где встречала эту девушку. Всего один раз, но точно встречала. Когда она усмехнулась, перекинула световой шар из руки в руку и произнесла: "Вставай быстрее, пол холодный, простудишься и вредный некромак меня упокоит". Фаворитку принца Эрберта я опознала в своей спасительнице исключительно по умопомрачительной фигуре, и только когда мы выбрались на поверхность, убийца и впрямь затащил меня в подвал какого-то заброшенного и почти развалившегося дома, видимо, хотел убедиться, что на сей раз жертва правильная. А на улицах города столько лишних глаз, что пришлось бы действовать в п о п ы х а х Какая уж тут уверенность! Я все еще парила в легком тумане шока, двигалась как механическая кукла и с трудом ворочала языком, так что, когда узнала девицу, пролепетала что-то вроде: "Ты его? Ага. Я его ага!" п о в т о р и л а т а вытягивая меня из гниющей р а з в а л ю х и в прохладу умытой дождем столицы. Но можешь звать меня Сайла. И если не возражаешь, обсудим это вместе по уютнее. После чего подошла к стоящему в двух шагах от нас незнакомцу в низко сдвинутой на лоб шляпе и черном пальто, а я его даже не заметила, заставила склониться и что-то з а ш е п т а л а ему на ухо. Мужчина кивнул и направился в дом, а меня вновь схватили за руку и потащили прочь от места несостоявшегося убийства. Точнее убийство как раз состоялось, только умерла не я. Один позаботится о теле. Словно прочитала мои мысли Сайла и покосившись на меня хохотнула: «Не выпучивай глаза, никто не будет тайком хоронить его под городской клумбой. Все официально, вызовут кого надо. Просто нам в этот момент лучше быть подальше, потому что мы его убили». Хрипло спросила я: «Ну, формально убила только я, но поверь, наши дорогие принцы не обрадуются, обнаружив нас в эпицентре скандала. Вот пусть сами все и улаживают». «Не наши», з а л е п е т а л а я. Не дорогие, в смысле, у нас с Ревином не так, как у вас с Эрбертом. Мы просто мы... Сайла остановилась, посмотрела на меня внимательно и пугающе серьезно и вздохнула. Боги, милая, тебе срочно нужно расслабиться и отдохнуть, а то так и останешься для своего принца просто. Я слышала беззлобную насмешку в ее голосе и интуитивно понимала, что Сайла провоцирует меня н а р о ч н о пытается встряхнуть, но внутри все словно покрылось коркой льда. Может от пережитого ужаса, а может так умирают последние магические искры и надежды на будущее. Я еще не проверяла, но в груди ощущалась такая пустота, что сомнений почти не осталось. Пытаясь освободиться, я выжгла то немного, е что могло сделать меня полноценным магом, последние крохи, и теперь моей холодной щеки коснулась обжигающая горячая мягкая ладонь. Я подняла глаза на Сайлу и сморгнула слезы. Все обошлось, тихо п р о и з н е с л а она, и все будет хорошо, обещаю. А теперь з а б и р а й с я в экипаж, пока мы не привлекли слишком много внимания. Мы и впрямь вышли на довольно оживленную улицу и стояли перед невзрачным серым экипажем, и на нас действительно начинали оглядываться. Полагаю, в ы г л я д е л а я после всех кувырков в грязном подвале впечатляюще. Да и с а й л а наряжалась явно не для спасительной операции, а минимум для обеда в чьей-нибудь изящной гостиной. Так что рядом со мной оборванкой смотрелись эти шелка и рюши слишком нелепо. Конечно, нам еще предстояло обсудить, как и почему она вообще оказалась там, где оказалась, но сейчас я была просто благодарна за помощь и поддержку. Поэтому м о л ч а к и внула и покорно забралась в открытую дверь экипажа. Ты т е р п е л и в о и сдержанно, заметила Сайла после нескольких минут напряженного молчания, пока лошади стучали копытами по мостовым города. Я не отодвигала шторку, не смотрела в окно и вообще не чувствовала в себе сил на лишние движения. Просто сидела. Но когда она заговорила, пришлось повернуть голову. Ты была другой. Сайла застыла. Что? На совете ты была другой. э д а к а я пустоголовая кукла. На лицах всех этих советников и секретарей так и читалось. Не обращайте внимания, принц Эрберт потешится пару недель и выбросит ее прочь. Но все не так, да? Может, ты и не любовница даже, может... О, я любовница! со смешком перебила она. В этом даже не сомневайся. Она явно расслабилась, хотя не представляю, что ее так напрягло в моей первой фразе. Поправила русые волосы, собранные в идеальную прическу, сверкнула серыми глазами. Сегодня на них почти не было краски, и я вдруг поняла, что мы ровесницы. Если с а й л а и старше, то максимум на пару лет. Но ты точно не временная утеха. Я зажмурилась и откинула голову на спинку скамьи. Женщина, которая ворвалась в подвал и справилась с убийцей, ни для кого не станет кратким развлечением, разве что сама развлекается. Сайла молчала долго, но я больше не смотрела на нее. Казалось, затылок мой сросся с мягкой обивкой экипажа, и я останусь здесь навеки. Такая прозорливость в одном и слепота в другом. Наконец пробормотала она: "Не хочешь спросить, как я тебя нашла? А ты расскажешь? Ну, что-нибудь непременно расскажу." Может сказку, а может быль. Я усмехнулась. Тогда, пожалуй, оставлю все расспросы Ревину. Он справится лучше. Маленькая хитрая б е т и я с преувеличенным восхищением воскликнула Сайла и рассмеялась. Тогда я прикроюсь Эрбертом. Пусть б р а т ц ы разбираются. Родственникам ведь всегда проще найти общий язык, верно? И такой неприкрытый намек прозвучал в этом вопросе, что я все же подняла голову. Сайла улыбалась загадочно, но с теплотой. И я не стала ходить вокруг д да о о к о л о Кто ты? О, я обычная темная с необычным прошлым. Она щелкнула пальцами, и сорвавшийся с них алый дымок взмыл над нами и исчез, просочившись сквозь крышу экипажа. Весточка твоему принцу пусть встречает. Я подползла к окну и за шторкой впрямь обнаружили с ь знакомые улочки, а где-то впереди уже маячила башня Рейвина. Запомни две истины, продолжила Сайла. Я не желаю тебе зла и всегда помогу, если понадобится. Не стесняйся просить. Ну а если вспомнишь нашу первую встречу, я и вовсе расскажу много всего интересного. Ты знаешь, кто я? Я не спрашивала, утверждала. Может, потому и ответ прозвучал совсем не тот, к а к о г о я ждала. Ты милая девочка, попавшая в беду. Не бойся, тёмные не так ужасные, как тебе внушали. Но ты ведь и сама уже поняла. Экипаж начал замедляться, и я, словно чувствуя, что в следующий раз увижу ее не скоро, впилась в Сайла взглядом. Пока еще не пытаясь что-то вспомнить, просто впитывая черты, мимику, цвета. Она ведь и правда темная. Тогда как мы могли встречаться прежде? Дома у меня таких знакомых не было, значит, уже здесь. Но я помнила каждого, с кем столкнулась за год пребывания в темном королевстве, и Сайла не из тех, кто может остаться незамеченным. Голова, разболевшаяся еще в подвале от всех этих размышлений, будто пошла трещинами. и Я решила отложить их на потом. А когда экипаж остановился и дверцу распахнули, едва не вырвав с корнем, стало ясно, что в ближайшее время мне придется решать проблемы посерьезнее. Например, как-то успокоить бешеного Рейвина и при этом выжить, потому что смотрел он на меня с явным намерением закончить то, с чем мне справился душитель.